Глава четвертая Вечерняя звезда шла сквозь это осеннее утро и разговаривала с друзьями, которых встречала по пути. «Будь осторожен, кролик, когда щиплешь клевер!» Рыжая лисица вырыла себе нору прямо за холмом. «А ты что стрекочешь пушистый хвостик и топаешь на меня лапкой?» «Мимо проходит твой друг!» «Ты обобрала все орехи из тех трех больших деревьев возле ущелья, прежде чем я успела до них добраться и запасти сама!» Ты должна радоваться, поскольку ты самая счастливая из белок. У тебя есть глубокое дупло в старом дубе, и тебе будет там уютно и тепло, когда придет зима, и у тебя везде припрятана еда. Цыпка моя, тебе сейчас не время и не место. Почему ты уже здесь, на чертополохе? Тебе еще рано прилетать. Ты прилетаешь к нам, лишь когда в воздухе кружатся снежные хлопья. Ты опередила своих собратьев. Тебе будет одиноко, пока они не прилетят следом. Или же ты, как и я, радуешься последним золотым денькам перед тем, как придут холода?» Она шла сквозь утреннее солнце, и вокруг нее золотилось и пламенило разноцветное великолепие редколесья. Она видела металлически блестевший золотарник, небесно-голубые астры. Она ступала по траве, когда-то сочной и зеленой, а теперь побуревшей и скользкой. Она опустилась на колени и провела рукой по зелено-алому ковру лишайника, пятнами покрывшего старый серый валун, и внутри у нее все пело, ибо она была частью всего этого, да даже частью лишайника, даже частью валуна. Она взобралась на вершину гряды, и теперь внизу лежал более густой лес, покрывавший холмы по берегам реки. Здесь начиналось ущелье, и она стала спускаться по нему вниз. В одном месте из земли бил родничок, и девушка шла по ущелью, а где-то рядом, прячась в камнях, бежал и пел ручеек. Ей вспомнился тот другой день. Когда было лето, холмы покрывала зеленой пена листвы, и на деревьях пели птицы. Она крепко прижала к груди амулет, который несла, и вновь услышала слова, что сказала ей дерево. Все это, конечно, очень хорошо, поскольку женщина не должна заключать соглашение с предметом столь могущественным и величественным, как дерево. Береза на худой конец, или тополь, или какое-нибудь другое, поменьше, более женственное дерево – это хоть и с неудовольствием окружающие могли бы еще понять но с ней говорил старый белый дуб, дерево охотника. Он стоял впереди, старый, в наростах, сучковатый, могучий, но, несмотря на всю свою толщину и мощь, казался припавшим к земле, словно готовый к бою. Листья его побурели и начали сохнуть, однако не успели опасть. Дуб все еще кутался в свой воинственный плащ, хотя некоторые деревья вокруг уже стояли совсем обнаженные. Она спустилась к нему по склону, и, подойдя, нашла в могучем стволе дупло, древесина, вокруг которого гнила и отслаивалась. Пристав на цыпочки, она увидела, что в тайнике по-прежнему находится амулет, положенный туда много лет назад. Маленькая куколка из стержня кукурузного початка, одетая в лоскутки шерстяной материи. Амулет попортился и потемнел от дождя, просачивавшегося в дупло, однако сохранил свою форму, все еще был здесь. Также, стоя на цыпочках, Девушка положила в дупло новое приношение, аккуратно поместив его рядом с первым. Затем отошла. «Дедушка дуб», — сказала она, уважительно опустив глаза. «Я уходила, но не забывала о тебе». «И долгой ночью, и ярким днем я тебя помнила. Теперь я вернулась, чтобы сказать, что могу снова уйти, хотя и иным образом. Но я никогда не покину этот мир полностью, потому что слишком сильно люблю его. И я всегда буду тянуться к тебе». И ты будешь знать, когда я протяну к тебе руки, и я буду знать, что на этой земле есть некто, кому я могу довериться и на кого могу положиться. Я тебе искренне благодарна, дедушка Дуб, за ту силу, что ты мне даешь, и за твое понимание». Она замолчала и подождала ответа, но его не последовало. Дерево не заговорило с ней, как в тот первый раз. «Я не знаю, куда отправлюсь», — продолжала она, — «или когда, или даже отправлюсь ли вообще, но я пришла сказать тебе об этом». Чтобы разделить с тобой чувство, которое не могу разделить ни с кем другим. Она опять подождала, чтобы дерево ответило и не услышала слов, но ей показалось, что могучий дуб встрепенулся, словно пробуждаясь от сна, и появилось чувство, будто огромные руки поднялись и распростерлись над ее головой, и нечто, благословение, снизошло на нее с ветвей дерева. Она медленно шаг за шагом попятилась, не поднимая от земли глаз, затем повернулась и бросилась бежать прочь, вверх по склону холма. Исполненное чувство того неизвестного, что изошло от дерева и коснулось ее. Она споткнулась о корень, петлей торчавшей из земли, упала руками на огромный ствол поваленного дерева и уселась на него. Взглянув назад, старого дуба она уже не увидела. Между ними стояло слишком много деревьев. Вокруг тихо, ничто не шелохнется в подлеске и птиц не видно. Весной и летом их было здесь множество, но сейчас девушка не заметила ни одной. Они либо улетели на юг, либо находились где-то в другом месте, собираясь стаи, готовясь к отлету. Внизу на реке стаи уток ссорились и шумели на заводях, а заросли тростника кишели черными дроздами, которые свистящей бурей взмывали в небо. Но отсюда птицы улетели, и в лесу стояла тишина, торжественный покой с легким привкусом одиночества. Она сказала дереву, что возможно куда-то отправиться, и сейчас задумалась, то ли сказала, что действительно имела в виду, и знает ли она сама об этом столько, сколько нужно знать. Иногда казалось, что она собирается в какое-то другое место, а может быть и совсем иначе. В ней жило чувство смутного беспокойства, ожидания, покалывающее ощущение, что вот-вот произойдет что-то чрезвычайно важное, но она не могла его определить. Это было нечто незнакомое, даже пугающее для того, кто всю свою жизнь прожил в мире, столь хорошо ему известном. Мир был полон друзей. Не только среди людей, но и других. Маленькие пташки в лесах и кустарниках, застенчивые цветы, прячущиеся в лесных укромных уголках, стройные деревья, тянущиеся к небу, самые ветер и солнце и дождь. Она тихонько похлопала ладонью гниющий ствол, словно это тоже был друг, и заметила, как вереск и другие растения собрались вокруг него, оберегая и защищая, пряча его от глаз в час унижения и беды. Она поднялась и пошла дальше вверх по склону. Теперь медленно. Она оставила амулет, а дерево не заговорилось ни как раньше, но сделала что-то другое, произвело какое-то иное действие, и все было хорошо. Она достигла гребня холма и начала спускаться, направляясь к лагерю. И, едва сделав несколько шагов, неожиданно поняла, даже никого не видя, что она не одна. Девушка быстро обернулась, и он стоял тут, в одной лишь набедренной повязке, и его бронзовый крепкий торс блестел под лучами солнца, а рядом лежала поклажа, и к ней был прислонен лук. На груди висел на ремешке бинокль, наполовину скрывая его ожерелье. «Я вторгся на твою землю», — проговорил он вежливо. «Земля ничья», — ответила она. Ожерелье ее зачаровало. Она не отводила от него глаз. Он дотронулся до ожерелья пальцем. «Чеславие!» «Ты убил огромного белого медведя», — произнесла она. «И ни одного, судя по тому, сколько здесь когтей». Тоже, сказал он, способ вести счет. Один коготь, один медведь. По когтю от каждого. У нее захватило дух. У тебя сильный амулет. Он хлопнул рукой по луку. У меня сильный лук. Верная стрела с кремниевым наконечником. Кремень лучше всего, кроме чистой стали. А где теперь найдешь хорошую сталь? Ты пришел с запада, сказала она, зная, что огромные белые медведи водятся только на западе. С год тому назад, Один из них содрал ее родственника, бегущего лося. Он кивнул. Далеко с запада, оттуда, где большая вода, с океана. Насколько это далеко? Не знаю. Я был в пути много лун. Ты считаешь лунами? Ты принадлежишь моему народу? Нет, не думаю. У меня белая кожа, она лишь потемнела от солнца. Я встречался с твоим народом, они охотились на буйволов. Это были первые люди, кроме моего собственного народа, которых я когда-либо видел. Я не знал, что есть еще люди. До тех пор я встречал только роботов. Она сделала презрительный жест. Мы не знаемся с роботами. Я так и понял. Куда ты направляешься? Дальше на восток прерия кончается. Там только лес, а за ними еще один океан. Я видела карты. Он указал на дом, стоящий на вершине огромного мыса. Может быть туда. Люди в прериях говорили мне о большом доме из камня, где живут люди. Я видел много домов из камня, но в них никто не жил. А здесь живут двое. И только остальные, сказала она, отправились к звездам. Об этом мне тоже говорили, сказал он. И я удивлялся. Я не мог поверить. Кто же захочет отправиться к звездам? Они находят другие миры и живут там. Звезды всего лишь яркие огоньки, что светятся в небе. Это другие солнца, сказала она. Ты не читал книг? Он покачал головой. Однажды я видел одну. Мне сказали, что это книга. Сказали, что она могла бы со мной заговорить, если знать способ. но ну, человек, который мне ее показывал, забыл его. «Ты не умеешь читать?» Это чтение и есть тот способ?» «Способ, при помощи которого книга заговорит?» «Да», — сказала она. «Там есть маленькие значки. Ты читаешь значки. У тебя есть книга?» — спросил он. «Большой ящик книг. Я их все прочитала. Но там, — указала она на дом, — есть комнаты, полные одних только книг». Мой далекий прапрадед «Сегодня спросят, можно ли мне их прочесть». «Странно», — сказал он. «Ты читаешь книги, я убиваю медведей. Книга мне не нравится. Мне сказали, что книга может говорить, но при помощи древнего колдовства, и поэтому лучше оставить ее в покое». «Это неверно», — сказала она. «Ты странный человек». Я пришел издалека, — ответил он, словно это все объясняло. Через высокие горы, через огромные реки, через такие места, где один лишь песок, и слишком много солнца. «Зачем? Зачем ты так далеко шел?» «Что-то во мне говорило. Иди и ищи». Оно не говорило, что именно. Просто идти и искать. Я чувствую, как что-то меня гонит, словно я не могу оставаться на одном месте. Когда люди в прериях рассказали об этом огромном высоком доме из камня, я подумал, может быть, это и есть то, что я ищу. «Ты идешь туда?» «Да, конечно», — сказал он. И если это то, что ты отправился искать, ты там и останешься? Возможно, я не знаю. То, что гонит меня вперед, подскажет. Немного раньше я думал, что, может быть, уже нашел то, что нужно было найти. Тот огромный дуб изменился. Ты сделала так, что дуб изменился. Она вспыхнула от гнева. Ты подглядывал за мной? Сидел там и подглядывал. Я не хотел подглядывать, сказал он. Я поднимался по склону, когда увидел, как ты спускаешься, и видел тебя возле дерева. Я спрятался, чтобы ты меня не увидела. Я подумал, что ты не захочешь, чтобы кто-нибудь знал. Поэтому вел себя тихо, не показывался. И тихо ушел, чтобы ты не узнала. Однако ты мне рассказываешь. Да, рассказываю. Дуб изменился. Это была удивительная вещь. Как ты узнал, что Дуб изменился? Он наморщил лоб. Не знаю. Вот так же и тот медведь, которого моя стрела не убила, однако он упал мертвый. Я этого не понимаю. Мне странно. «Скажи, как изменился дуб?» Он покачал головой. Я только почувствовал, что он изменился. «Тебе не следовало подглядывать. Мне стыдно за это. Я не буду об этом говорить». «Спасибо», — сказала она и повернулась, чтобы идти дальше. «Можно мне пройти немного с тобой?» «Я иду в эту сторону», — ответила она. «Ты идешь к дому». «До свидания», — сказал он. Она стала спускаться по склону. Когда она наконец оглянулась, он все еще там стоял. Ожерелье из медвежьих когтей блестело на солнце.